Глава 28. восьмая. Нестыковки. Ивата проснулся в пустой квартире. Сакая не было видно. Зазвонил его телефон, и, невзирая на боль в голове, он поднялся на ноги и взял трубку. «Хатанака? Я звонил вам раз пятьдесят. Вы в порядке?» «Могу стоять на ногах. Шеф не мог до вас дозвониться. Он рвет и мечет. Хрен с ним. Ты выяснил, куда отвезли тела?» «Да, я узнал все, как вы просили. Хидео Акаси спрыгнул с Раджиного моста 17 февраля в час ночи. Сначала его отвезли в центральную больницу Сайсюкай, где констатировали смерть. Потом в больницу университета Тиба для опознания, которое произвел некий доктор Танигути. Отлично. Где ты сейчас? В полицейском участке Сатагая. Я еду к тебе». В нескольких минутах езды к северу от станции Миновабаваси Сакая припарковался между многоэтажкой, расположенной между парикмахерской и магазином подержанной электроники. Она поднималась по узкой лестнице, а сквозь тонкие двери доносились звуки телесериалов и пылесосов. Она остановилась перед дверью Осино и трижды постучала. «Кто там? Откройте, полиция!» Осина открыл двери. Вытирая лицо полотенцем его шеи, щеки покраснели от недавнего бритья, а ослепительно-белый жилет подчеркивал рельеф мускулов на его обнаженных руках. Но,рика, заходи!» Проходя мимо него, она почувствовала запах гвоздики и мыла. «Доброе утро, чемпион! Извини, что опоздала!» В руках Сокая держала пакет с булочками и два стаканчика кофе. Улыбнувшись, Асина провел ее в полупустую квартиру. Она бросила свой пиджак на кровать, села, скрестив ноги за низкий столик и выложила булочки на бумажные тарелки. «Когда-то да был сладкоежкой», — сказала она. «Надеюсь, ты перерос эту привычку?» Асина сел напротив и одним махом откусил пол круассана. «Такое остается навсегда». «Как мило», — сказала она и высыпала сахар из двух пакетиков в свою чашку. Отпив кофе, Сакая посмотрела на Осина. Он несколько раздался по сравнению с прежними временами. Однако его тело было по-прежнему привлекательным. Ей нравилось наблюдать, как играют жилваки на его скулах, когда у него меняется настроение. и нравилось, что у нее всегда получалось какой-нибудь парой слов вызвать эту перемену. «Так и не женился». Осина слегка качнул головой и не задал ей того же вопроса. «Никакой подружки? Постоянной нет». «Бойфренд?» Он рассмеялся, посмотрев на свою чашку и размешал кофе. «Раньше ты не мог оторвать от меня взгляд», — сказала Сакая. «Неужели я так состарилась?» «Да ладно тебе. Когда ты вошла в тренажерный зал, все мои приятели тут же перестали заниматься своими упражнениями и уставились на тебя». «Но только не ты. Ты не смотришь на меня». Он поднял глаза. Сокая улыбалась, но он понимал, что она не шутит. норика это непросто». «Что именно? Смотреть на тебя? Это все равно, что смотреть в прошлое». «Однако в прошлом было много хорошего. Остались приятные воспоминания. Приятные и горькие». Осина снова посмотрел на чашку и размешал кофе. «По крайней мере, для меня». «Ты прав. Извини, именно я тебя бросила. А теперь возвращаюсь и вываливаю все свои проблемы». Он потряс головой. «Мне приятно видеть себя, Норика. Я просто не умею подбирать нужные слова». Они обменялись короткими печальными улыбками, и Сакая закашлялась. Асина вошел в спальню и вернулся оттуда с небольшой папкой, которую осторожно положил на стол. «Это она, та девочка, которую ты ищешь. Однако ты вряд ли откопаешь что-нибудь интересное. Ни свидетельство о рождении, ни школьного аттестата, ни других документов до 12-летнего возраста. Она напоминает привидение. Что случилось с ней в 12 лет? Открой папку». Сакай открыла папку и вытащила распечатку статьи из газеты «Нагасати Симбун». 12 июля 1996 года. Прошлым вечером 30-летняя женщина зарезала мужчину на фуникулёре Митимори. Кейко Симидзо, безработная мать без постоянного места жительства, выпрыгнула из кабины фуникулёра навстречу смерти после совершённого преступления. Ее жертвой стал Хирозаку Ина, 19-летний студент, подрабатывавший на канатной дороге. Судя по всему, господин Ина получил удар, когда пытался оттащить женщину от открытой двери кабины. Местная полиция исключает наличие близких отношений между жертвой и нападавшей, а также основания для мести. Очевидно, они не были раньше знакомы друг с другом. Во время убийства в кабине фуникулера находился Хидео Акаси, полицейский исследователь из Токио. «Я попытался остановить эту молодую женщину, однако она была явно не в себе», – прокомментировал он случившееся, и добавил, – «хорошо, что больше никто не пострадал». Это происшествие явилось очередным эпизодом в цепи неудач, преследующих новую канатную дорогу с самого момента ее открытия, в начале прошлого года местного энергетического магната, которому принадлежал фуникулер в Митиморе постигли неприятности, связанные с падением продаж билетов и проблемами технического характера. Двенадцатилетняя дочь женщины, Мидори Анзая, была передана органам государственной опеки. Отец Кейко, Семидзе, Юкитоси, житель Нагасаки, отказался от комментариев. Сакая отложила статью. «Это она», — Асина постучала по газетному листу. «Наверняка». «Что стало с ней после этих событий?» Загадочная история. Приюты, приемные семьи по всей Японии, а потом тишина. Может, она умерла? Могло произойти все, что угодно. Сменила имя, уехала в Ботсвану. Как бы то ни было, ее след потерялся. Сакая повернула голову к окну. «А кто она?» Асина одним глотком допил свой кофе. «Мидори, Анзая». «Та, которой... Тебе не стоит меня спрашивать». «Хорошо, я все понял». В конце папки Сакая обнаружила... Небольшой листок с написанным на ней адресом. «Что это?» «Дедушка этой девочки», — сказал Асина. «Он все еще живет на Гасаке». Сакая закрыла папку и встала. «Спасибо тебе. Очень тебе признательна, Асина». Сакая поцеловала его в щеку и взяла свой пиджак. «До свидания, чемпион». Асина поднялся, чтобы проводить ее до двери. «Мы, правда, еще увидимся». Сакая улыбнулась и смахнула мизинцем крупинки сахара с его губ. Не думаю. В кабинет доктора Кена Танегути в больнице университета Тиба постучали, и в дверь вошли Ивата и Хатанака, который принарядился в новый, но плохо сидящий на нем серый костюм. Лицо Иваты выражало присущую ему сосредоточенность. «Доктор Танегути, я инспектор Ивата из первого отдела полиции Сибуя», он показал свой значок, «это мой помощник Хатанака. Танегути, очевидно встревоженной резкостью тона, с каким к нему обращались, жестом указал на ряд стульев напротив своего стола. «Вы подписывали заключение об осмотре тела инспектора Хидео каси несколько недель назад, не так ли?» «Да, все верно. У нас к вам несколько вопросов. Мы можем взглянуть на это заключение?» Танегути кивнул, повернулся к своему компьютеру и уставился на монитор поверх очков. Ему потребовалось несколько минут, чтобы найти нужный файл. «Вот он, Хидео Акасия, суицид. Вы не могли бы распечатать этот файл?» и выполнил просьбу и передал им страницу. Ивата и Хатанака пробежали ее глазами. «Доктор, это заключение подписали вы?» — спросила Ивата. «Да». «Однако здесь сказано, что медицинское обследование проводил кто-то другой», — вмешался Хатанака. «Так и есть». «Но ведь вы главный патологоанатом, правильно?» — перехватил эстафету и ваты. «Да, однако эту процедуру проводила моя тогдашняя помощница. Это вполне нормальная практика». «Ее имя?» «Аякива Кацука. Она была весьма многообещающей студенткой». «Была?» «И есть?» «Я бы хотел поговорить с ней». Танегуся заерзал в кресле, переводя взгляд с иваты на хатанаку. «Инспектор, позвольте вас спросить, что все это означает?» «Боюсь, я не смогу ответить», — сказал Ивата и указал на заключение. «Но здесь нет ни одной фотографии». «Нет, а почему они должны там быть?» «Вы хотите сказать, что в смерти Акаси не было ничего странного?» Танегути откинулся в кресле. «Насколько мне известно, нет». Ивата посмотрел через плечо на хатанаку, но тот не проронил ни слова. Ивата вновь обернулся к доктору, Танегути явно нервничал, но старательно изображал равнодушие, как неопытный игрок в покер, блефующий со слабой комбинацией. «Доктор, вы лжете?» Танегути натужно рассмеялся. «А к чему мне это?» Воцарилось молчание, а Ивата ядовито осклабился. «Доктор, если я попрошу моего помощника, инспектора Хатанако, забереть эту дверь, он так и сделает?» «Но я бы предпочел обойтись без этого. Вы понимаете, что я хочу сказать?» Танегути выдохнул совершенно безоружный. «После того, как мы покончим с этим делом, я не хочу больше к нему возвращаться. Понятно?» «Расскажите, что вы знаете, доктор, а потом мы посмотрим». Танегути провел рукой по седым волосам. «Хорошо, в процессе осмотра тела Акасия в Ацуке обнаружила некоторые нестыковки». У Иваты перехватило дыхание. «Продолжайте». «На самом деле, вам стоило бы поговорить с самой Вокацуки. Я не вполне уверен в деталях. Суперинтендант Фудимура четко дал понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению». Ивата и Хатанака обменялись взглядами. «Фудимура», — выплюнул имя вата — «вы говорили с Фудимурой?» «Да, лично». Я позвонила ему, чтобы сказать, что у нас есть основания для проведения вскрытия, что нам необходимо связаться с прокурором. Он разъярился и дал понять, что ни к чему создавать шумиху вокруг этого трагического события, и прямо заявил, что не верят в другие версии. И что было потом? Он узнал, что тело осматривала в Акацуке, а на следующее утро она решила перевестись на другой факультет. Она действительно очень способна, и, честно говоря, меня это огорчило». «Хорошо», — сказал Вата и положил в карман сложенный лист с проколом осмотра тела Акаси. «А где я могу найти Аяка в Акацуке?»